Годами ранее. Стараясь держаться незаметно, Джессика следовала за Кэтрин, подобно тени. Прикрыв голову капюшоном ветровки, она чувствовала себя шпионом из фильма. Куда направляется Кэтрин, встретиться со своим парнем? Кто он такой? Она даже его имени не называет. Почему он так сильно вцепился в Кэтрин? Что ему по-настоящему от неё нужно? Шагая под тусклым светом вечерних фонарей, огибая прохожих, Джессика наблюдала за Кэтрин. Она изменилась. Это видно невооруженным глазом. Стала более соблазнительной. Готическое настроение в ее внешнем виде пошли девушки на пользу. Но ведь человек не может так быстро прийти к саморазрушению, а затем по щелчку пальца вновь приобрести окрас. На нее явно кто-то влияет. И, по всей видимости, очень сильно. Перебежав в улицу, Кэтрин зашла в бар. Джессика последовала за ней и заглянула в окно заведения. Невыразительное помещение, битком набитое людьми, пестрилось с самыми разнообразными персонажами. В таком месте можно затеряться в толпе и проследить, оставаясь при этом незамеченной. Зайдя внутрь, Джессика протиснулась через кучу пьянчук и устроилась возле барной стойки. Сев на стул, она увидела, как Кэтрин зашла в туалет. Джессика выбрала хорошее место для обзора. Если Кэтрин собиралась встретиться со своим тайным воздыхателем здесь, то Джессика наконец-то узнает, кто он. Вам что-нибудь налить? Джессика повернула голову, увидев приветливого бармена. Парень примерно её возраста держал в руке бутылку алкоголя с улыбкой, разглядывая клиентку. Немного отросшие волосы убраны за уши, хорошо сложен, выразительные черты лица с глазами, полными жизни. Не сказать, что красавчик, но глубина в нём точно чувствовалась. "Пиво, виски, коктейль", спросил он. "Коктейль?" удивилась Джессика, убрав прядь тёмных волос с лица. "Здесь можно даже такое заказать? А что тебя смущает в этом заведении?" Джессика осмотрела местный контингент. Рабочие после смены с кружками пива и пеной на губах, проститутки, решившие соблазнить парочку податых мужиков. Все пьяны. Джессика ненавидела подобные места для попойки. Какого чёрта Кэтрин вообще сюда припёрлась? Не могла подобрать что-то более тихое? Ты, конечно, меня извини, но народец тут у вас так себе, сказала Джессика. Не думаю, что кому-то из этих людей есть дело до коктейлей. Пиво с утопленной рюмкой виски на дне. Что ещё для счастья нужно? Взгляд и так, ответил бармен. Я бы на твоём месте не стал смотреть на обложку. Видишь вон того здоровяка с шеей как у быка? Парень указал рукой на одинокого мужчину. Он сидел совершенно один за небольшим столиком. Пара кружек пива, горсть орешек на тарелке. Неудивительно, что к нему никто не подходил. Крепыш выглядел настоящим громилой, готовым оторвать голову любому, кто не так на него посмотрит. Серьёзный экземпляр, сказала Джессика. Хочешь убедить меня, что он милый птенчик и не нужно смотреть на его внешность? Нет, что ты? Гари именно такой, каким кажется. Но если бы не он, то меня бы прирезали уже как минимум раза два. Иногда к нам заваливают залётные строители, приехавшие в акты для возведения очередного торгового центра в квартале. Те ещё ублюдки. Любят подраться, когда выпьют. Так вот, продолжил бармен. После смерти семьи Гари заходит сюда почти каждый вечер. В какой-то степени он стал неким символом бара. И если бы ты узнала его поближе, то поняла, он очень адекватный человек, с которым есть о чём поговорить. Пиво? Давай. А вон та дама, что выглядит как мечтая пташка. Парень налил бокал пива и протянул его Джессике. Раз в неделю жертвуют неплохие деньги в церковь, которая за углом. Да и вообще, если присмотреться, здесь больше хороших людей, чем всякого сброда. Завгда-то и у нас просто душки. Да, многие из них не родились лицом Голливудской звезды, но я бы не стал списывать их со счетов. В трудный момент они обязательно выручат. Я смотрю, ты веришь в людей. Не без этого, Джессика заметила, как Кэтрин вышла из уборной и села за один из столиков. К ней подошла официантка принять заказ. Черкнув пару строк в блокноте, она удалилась. Что же случилось? Раз такая как ты решила зайти в такое место, как это, не унимался бармен. Светлой душе захотелось посыпать грязи в свои крылья. Выпив пиво, Джессика уставилась на парня. Так кто он такой, чтобы с ней так разговаривать? Он что, решил её склеить? Местные потускухи надоели. А тебе не кажется, что ты слишком много болтаешь? спросила она. А тебе не кажется, что для такой милой девушки, как ты, у тебя чересчур пессимистический взгляд на мир? Серьёзно? Джессика залпом допила бокал пива и ударила его дном об стойку. Ты что, ходил на курсы психоанализа? Может, ты отвалишь от меня и займёшься делом? Сама от себя не ожидая, Джессика перешла на грубость. Что с ней такое? Нервы? Даже если и так, не стоило хамить этому парню. Он просто хотел мило поговорить. Извини, сказала она, увидев кривую улыбку на лице бармена. Я сегодня сама не своя. Проблемы в окружении. Кэтрин принесли 3 бутылки пива. Она начала пить алкоголь, осматриваясь по сторонам, явно кого-то ожидая. Один из посетителей бара включил весёлую песню в музыкальном автомате. Люди стали чаще улыбаться, даже самые мерзкие пинчуги, услышав задорный вокал, преобразились. Бармен достал тряпку и принялся тщательно протирать стойку. Джессика заметила его рельефные предплечья из-под рубашки с закатанными рукавами. Что ж, если присмотреться внимательнее, то он вообще-то ничего. Но парень больше не смотрел на неё с улыбкой. Как ему и было велено, он просто делал свою работу. Да ладно тебе, Джессика протянула бокал за новой порцией пива. Я раньше думала, что бармена вообще невозможно задеть. Вы же каждый день общаетесь с разными людьми, иногда не с самыми приятными. Налив девушке пиво, парень продолжил молча протирать стойку. "Ой, да ладно", Джессика схватила его за руку. "Честер", сказала Анна. "Меня зовут Джессика Честер". В этот момент Джессика увидела, как Кетрин начал кто-то приставать. Та пыталась отбиваться, но обидчик был гораздо больше и сильнее. Он взял её за волосы и поднял со стула. Было видно, что Кетрин больно Она цеплялась за его руки, но выбраться не получалось. Когда Нахал повернулся, Джессика узнала в нём Саймона Гила, парня с её потока в колледже, тот ещё гад. Из-за своего влиятельного отца он вечно ходил как павлин, думая, что он центр вселенной. Некоторые поговаривали, что он приторговывает наркотиками. Джессика не удивилась бы, если бы это оказалось правдой. "Отвали", закричала Кэтрин. "Мой парень тебе голову оторвёт". Твой парень, усмехнулся Саймон. Хватит заливать. Только идиот может встречаться с такой, как ты. Ты же чукнутая. Если у тебя и есть парень, то он только вот здесь. Саймон постучал указательным пальцем по голове Кэтрин. Нет у тебя никого и никогда не было. Я не знаю, что ты там придумала, но смею тебя расстроить. Ты сошла с ума, Кэтрин. Твой бойфренд не более чем выдумка, родившаяся в твоей обдолбанной наркотиками башке. наркотиками, о чём он говорит? Неужели Кэтрин подсела на наркоту? Джессика ни разу не замечала, чтобы она принимала что-то крепче травы. Но если так, то это могло бы объяснить её резкие перепады настроения и психоз. Ты должна мне, не унимался, Саймон. Я возьму с тебя долг так, как пожелаю нужным. Джессика хотела спросить у бармена, знает ли он ту девушку, попавшую в переделку, но парень уже перепрыгнул через барную стойку и пошёл сквозь пьяную толпу. Вмешавшись в конфликт, он схватил Саймона за руку и оттолкнул от Кэтрин. Джессика видела, как изменилось его лицо. Наивный молодой человек с верой в людей исчез. На его месте появился кто-то другой, серьёзный, с глазами, полными гнева и злобы. Как быстро он смог преобразиться? «Отвали от нее», – сказал бармен Саймона. «Ты что, рыцарь на белом коне, который решил заступиться за принцессу?» – засмеялся Саймон. «Друг, эта баба должна мне кучу денег, и я не уйду отсюда, пока она их мне не вернет». «Тебе придется уйти». Бармен загородил с собой Кэтрин. Таким мужественным и смелым он нравился Джессике гораздо больше. Твердо уверенный в себе, он вызывающе смотрел на обнаглевшего Саймона, готовясь к драке. «А что ты мне сделаешь? Вызовешь копов?» Начал выпендриваться Гилл. «Ты хоть знаешь, кто мой отец? Один звонок нужным людям, и ты будешь клеить вонючие объявления, а это место снесут к чертовой матери!» «Я прошу тебя уйти!» Бармен твёрдо стоял на своём. "Помощь нужна?" спросил здоровяк, который сидел один за столиком. "Нет, Гари, всё в порядке. Молодой человек сейчас уйдёт, верно?" сказал бармен. "Пошёл в задницу, Саймон!" закричала Кэтрин из-за спины своего защитника. "Ну всё, сука, ты нарвалась." Саймон бросился к Кэтрин, размахивая кулаками. Бармен ловко скрутил ему руку, не дав возможности нанести удар, но, по всей видимости, перестарался. Крик Саймона был настолько громким, что его не заглушила даже музыка. Ты мне руку сломал, простонал Гил, убираясь из бара. Я это вот так не оставлю, тебе конец, ублюдок. Понял? Тебе конец. В суматохе событий Джессика не заметила, как Кэтрин куда-то исчезла. Она осматривала помещение, но соседки нигде не было. Толпа посетителей одобрительно хлопала бармена по плечу. На короткий миг он стал настоящим героем, спасшим девушку от негодяя. С лёгкой одышкой, вернувшись за стойку, парень протянул Джессики руку. "Маркус Морлов", представился он. "Напомни, как твоё имя?"